Глава 107. но воротишь. Когда Ван Буэлэ отозвал эманации золотого тела и поднял руку в характерном жесте, духовный корень тут же остановился. Его леденящей ауры как не бывало, потеряв к Ван Буэлэ интерес, он развернулся и полетел горам вдалеке. «Если он улетит, как мне потом найти его?» С беспокойством подумал Ван Буэлэ. Пока он ломал голову над этой проблемой, духовный корень пролетел сквозь холм и уже с другой стороны умчался в небо. Уведенное поразило Ван Буоле. Горько усмехнувшись, он отказался от идеи поймать духовный корень в ловушку. Он сел в позу лотоса и принялся вырезать на на радужном духовном камне. Что до перехода со ступени древних боевых искусств, Ван Буоле мог об этом не беспокоиться. Сейчас он хотел попробовать победить и поглотить духовный корень в девять суней. Если так подумать, духовный корень в девять суней уж очень силён. Так откуда же взялись люди, которые заявили, что его нельзя сделать своим духовным корнем? Как они вообще довели его до состояния, когда его можно было поглотить?» Размышляя над этим, Ван Буэлэ вспомнил о том, что после обретения истинного дыхания оставалось небольшое временное окно перед тем, как человека выбрасывало наружу. Тогда-то практик мог подавить этот духовный корень и попытаться вобрать его в себя. Даже если одному практику истинного дыхания такое было не по плечу, несколько человек с похожей культивацией и грамотно подобранный момент могли одолеть в бою духовный корень в девять суней. «Если всё так, как я думаю, то в прошлом четыре Великих Долу Академии должны были организовать несколько нападений на Духовный Корень, чтобы получить представление о его боевых возможностях. Однако почему я ничего об этом не слышал?» Последняя мысль мелькнула у него в голове подобно яркой вспышке. Отложив размышления на потом, он сосредоточился на начертаниях. «Для втягивания могу использовать поглощающее семечко, но для выброса придётся полагаться на начертания». С новой информацией Иван Боулэ покрепче сжал духовный камень и приступил к делу. За следующие три дня в деревне истинного дыхания выросло количество людей с духовными корнями в семь цуней. Из-за этого зона поиска в корней длиной 8 цуней стала ещё больше. Тем временем растрепанный Иван Боулэ в одной безлюдной долине с радостью разглядывал перчатку на правой руке. «Поработал на славу! Теперь эта перчатка усилена целой кучей радужных духовных сготовок. Вдобавок я серьёзно подкорректировал начертания». Ван Бо-Оле немного успокоился и активировал поглощающее семечко. Из перчатки тут же повеяло силы притяжения. Прежде чем духовная энергия успела сконцентрироваться на ладони, Ван Бо-Оле стиснул пальцы и ударил перед собой, кулак при этом окружило чёрное свечение. Ошеломительный удар обрушился на облако невидимой духовной энергии, превратив его в ураган, который был очень похож на ураган духовного корня в девять суней. Пространство перед Ван Бо-Оле искривилось, А на земле появились трещины. Выглядело это довольно впечатляюще. «Удалось!» — с радостным смехом прокричал Ван Буула небесам. Улучшение перчатки поднимало силу формируемого в ней урагана и трансформировало её в удар, который сталкивался с собирающейся духовной энергией. Чем сильнее и быстрее будет Ван Буула, тем мощнее станет удар перчатки, а значит результат столкновения его силы и духовной энергии будет ещё более разрушительным. К сожалению, улучшение добавило перчатке один из ян. Ей придётся проводить силу, которую должен поглотить Ван Боуле, из-за чего в один момент она может просто не выдержать и рассыпаться на части. Ван Боуле знал об этом недостатке, поэтому нанёс снаружи начертания, которые могли помочь выдержать дополнительную нагрузку. Эта процедура повысила силу артефакта, несмотря на некоторые ограничения, в данный момент перчатку можно было считать крайне мощным оружием. Вот почему понимание... «Это самое главное!» Ван Буэлэ гордер смеялся. «Надо найти духовный корень в девять суней и ещё раз попробовать с ним сразиться!» Подавив порыв незамедлительно броситься на поиски, он сел в позу лотоса и дал волю золотому телу, не забыв выплеснуть наружу кровавый цы. «Поглядим, смогу ли я завлечь его сюда. Если план не сработает, то придётся отправиться искать на своих двоих». Ван Буэлэ принялся ждать. Спустя час духовный корень так и не появился. Ван Буэлэ вздохнул. Когда он уже хотел сдаться, в небе вдалеке показалась крохотная фигура. Вместе с ней к нему приближалось давление, которое образовалось из-за её влияния на духовную энергию. «Я смог заманить его сюда!» Ван Буоле был приятно удивлён. С прибытием духовного корня ожила поглощающая семечко Духовная энергия тотчас потекла к перчатке Ван Буоле. Её тут же окружил чёрный риол, и Ван Буоле нанёс удар. В мгновение ока под влиянием поглощающей силы и удара кулака образовалась волна духовной энергии, которую духовный корень создавал в прошлой схватке. Только на этот раз её создателем был Ван Боулэ. Поднялся оглушительный грохот, духовный корень задресло, к тому же он был отброшен назад на несколько сотен метров. Заметив, что корень на земле не двигается, Ван Боулэ с хохотом бросился к нему. Больше он не собирался пассивно сносить его удары, теперь он сам перешёл в атаку. Пока он мчался к духовному корню, тот внезапно ударил ногой по земле. Вместо того, чтобы воспользоваться импульсом от получившегося землетрясения для рывка вперёд, духовный корень остался на месте. Благодаря вибрации поднялась мощная волна с корнем в самом её эпицентре. Волна затронула духовную энергию в округе, сложно сказать, что именно произошло, но вибрация, использовав духовную энергию как канал, перекинулась из земли в воздух. как будто на вибрацию распространилось действие теории электропроводимости. Она разошлась во все стороны, раскалывая камни, разрывая деревья на части. Вон Буале тоже стрясло. Все его внутренности пронзила сильная боль, хоть его и задело, он был готов к чему-то подобному. С Диким Орёвом он сжал руку в перчатки в кулак и привёл в действие ранее нанесённые начертания. Вместе с выплеском поглощающей силы семечко он обрушил на землю свой кулак. Стоило ему ударить, как земля дрогнула, Звук удара вышел не очень сильным, но грохот от столкновения друг с другом волн духовной энергии вышел довольно громким. Ха я выучил ещё один трюк! Должно быть, вот так сражаются люди на стадии древних боевых искусств! Может, у меня не нет твоих навыков, но у меня есть храмические артефакты!» Ван Буоле буквально горел желанием сражаться. Он пошёл на лобовое столкновение с духовным корнем, послышались хлопки и грохот. Ван Буоле и духовный корень обменились сотнями ударов, Причём каждый из них так или иначе влиял на духовную энергию вокруг них. Каждый из них манипулировал духовной энергией в атакующих целях. В ходе схватки Ван Буэлэ постепенно преисполнялся уверенности и отточивал свой контроль над духовной энергией. В округе не было ни одного свидетеля их поединка. Если бы кто-то увидел, что творилось в долине, он бы ни за что не поверил своим глазам. Сложно поверить, что бойцы находились только на стадии древних боевых искусств, Любой сторонний наблюдатель принял бы их за экспертов истинного дыхания. В ходе схватки духовный корень всё чаще отступал, да и сама фигура постепенно размывалась. Несмотря на усталость, боевой дух Ван Боулэ был как никогда высок. Он заметно продвинулся в области боевых техник, тем самым подняв свою общую боевую мощь. Желание поглотить духовный корень служило отличным стимулом. Вне зависимости от того, сможет ли он поглотить корень или нет, Он никогда себя не простит, если хотя бы не попытается. Особенно если учесть, что золотое тело создавало такой сильный резонанс с духовным корнем, это вполне могло означать, что его можно поглотить. Чувствуя скорую победу, Ван Буолэ громко взревел и вновь кинулся на противника. После каждого их столкновения на духовном корне появлялось всё больше трещин, которые не только расползались дальше, но и становились глубже. В конечном итоге из тела Ван Буоле начал исходить кровавый цы, из-за чего его окружил золотой ореол. От очередного удара духовный корень задрожал и распалз на части. Вот только в результате получился не зелёный, а серебряный туман. Этот туман явно отличался от остальных, он был заметно плотнее. К тому же в нём особенно ярко чувствовался духовный аспект. Ван Буоле быстро поглотил его. Серебристый туман сконцентрировался в области Донтяня, «Там, где находился духовный корень 8 цуней». Ван Буэлла занервничал. Облачко серебряного тумана почему-то не стало меняться местами с корнем 8 цуней, словно он презирал его. Сделав несколько кругов, туман развернулся и попытался покинуть тело. Взгляд Ван Буэлла посуровел. «Проклятье! Я ни слова не сказал, хоть ты достался мне с рук, но тебе хватило наглости ещё нос вратить!»